Глава пятнадцатая. Тот, кто хорошо сражается, может сделать себя непобедимым, но не может заставить противника обязательно дать себя победить. Го. Едва войдя в запретный город, Евнух Го показал высокий уровень умений, начиная с грамоты и заканчивая завариванием чая, и его отправили прислуживать во дворец императора. Будучи честолюбивым молодым человеком, влюбившимся в запретный город, едва переступив его порог, он изо всех сил старался оказаться замеченным императором. Он работал в три раза усерднее, чем все вокруг него. День и ночь думал о благополучии императора, о способах улучшить ему жизнь, узнавал первым все новости из внешнего мира, чтобы развлечь императора и познакомить с любыми нашумевшими новинками. И труды окупились. Евнух Го стал доверенным лицом императора. Однако счастье было недолгим. Получив одно из самых высоких положений среди прислуживающих в запретном городе, Он вскоре заскучал. Все чаще он начал замечать пренебрежение к себе от светлых, ведь он всего лишь человек, да еще и Евнух. Он знал больше, чем многие из них, но с ним общались снисходительно. Тогда Евнух Гоза хотел собрать секреты всех обитателей внутренних дворцов. Он желал больше влияния. И вскоре система евнухов, которую он организовал, заработала. Каждый, кто хотел услужить ему и получить дополнительные привилегии, несли ему тайны своих господ. Это казалось безобидным обменом, ведь ни разу Евнух Го ими не воспользовался. Он лишь собирал и хранил информацию. И все это для следующего шага. Ему нужен был на троне такой император-марионетка. Смертный человек, Евнух, управляющий империей Джао. Такое будущее было ему по вкусу. Внимательно присмотревшись ко всем детям императора, Евнух Го остановился на наследном принце. Им было проще всего управлять к сожалению, не он один это заметил. Третий принц надежно занял место приближенного при первом принце, но Евнух Го не собирался сдаваться, будучи уверенным, что однажды займет положение, которого он так страстно добивался. Так было до тех пор, пока на карте не появился новый игрок. Шестой принц воспрял, словно феникс в запретном городе, да еще и был слегка дурачок, что делало его кандидатуру самой подходящей. Присмотревшись к нему со стороны, Евнух Го понял, что мягкостью и наивностью хозяина пользуется даже его слуга Хайлуй, и окончательно определился с принцем. Теперь его задачей было вознести шестого принца на престол. Внезапно обретённое бессмертие императора подстёгивало только сильнее. Евнух Го понимал, что скоро император наиграется в свою империю и отправится в небесный мир. И словно чтобы помочь Евнуху Го, наследные третий принцы начали готовить восстание. Теперь оставалось только выяснить их планы и донести императору. Благо, что шестой принц у него уже был в кармане. Евнух Го Голос Хелюя вывел из размышлений. «Что ты здесь делаешь?» Евнух Го находился в своем убежище, комнате служанок. Здесь никто не стал бы его искать, а бунтовщики до него не добрались бы. Увидев за спиной Хелюя шестого принца, Евнух Го распрямился. «Может, и хорошо, что они здесь. Не хватало еще, чтобы шестого принца сейчас прикончили». «Мой господин только что убил третьего принца», — прошептал Хэлюй. Наследный принц спрятался в своем дворце. Евнух Го не поверил своим ушам, он даже едва удержался от ухмылки. Только что ему предоставили преимущество, которое открывало возможность пожизненного манипулирования Джаушенем. Когда эта ночь закончится, Евнух Го организует расследование смерти третьего принца и, получив доказательства, пообещает никогда их не раскрывать — Конечно, до тех пор, пока шестой принц ведет себя послушно. Раз первый принц организовал это восстание, якобы задумчиво произнес Евнухго, то пора зачитать указ императора. Хэлюй уважительно поклонился и ушел. Евнух Го собрал стражу, что держал подле себя, и отправился во дворец Цзяосюя, где зачитал указ, согласно которому Джао Шэнь теперь становился наследным принцем, и следом второй указ, уличающий первого принца в предательстве и информирующий о дальнейшем заключении его в тюрьму. Теперь воинам первого и третьего принцев было не за кого сражаться, «Даже если они захватят запретный город, никто не придет, чтобы встать в их голове». Евнух Го победил. Линдзинь Когда совет начал расходиться, отправляясь готовиться к атаке светлых, Бо Минь Джун позвал Линдзинь поговорить наедине. Она не могла отказать бессмертному, пусть даже и светлому. Добиться такого уровня означало познать себя, вырасти над собой, достичь таких глубин знаний, что это следовало уважать. По крайней мере, этому ее учил отец. Легендарный учитель Бони торопился начинать разговор, молча разглядывая ее. «Твоя мать была выдающейся женщиной?» «Мне не удалось познакомиться с ней лично. Она умерла при родах ответила Линдзинь, удивленная вопросом. Отец рассказывал, что у нее была железная воля и невероятное сострадание ко всему живому. Линдзинь любила, когда отец рассказывал о матери, однако они не часто говорили о ней, потому что после отец неизменно грустнял. Учитель Бо задумчиво кивнул. Ты сомневаешься в себе, как в лидере. Я хотел бы узнать, почему. Месяц за месяцем тревоги Линдзинь только ширились, а вопросов в голове о том, как должен вести себя настоящий лидер фракции, становилось все больше. Линдзинь в глазах окружающих была слишком молода для этой роли, поэтому она постепенно заперла все эмоции на замок, запретив себе смеяться или дурачиться. Она хотела быть достойным уважения лидером – и не хотела, чтобы в ней видели заигравшуюся девчонку, как, например, Бянь-Джан. не могла поверить, что Дживей просто убила его и теперь держала в страхе всю ее фракцию. «Я не знаю, хотел ли всего этого отец. Он мечтал о свободном мире для всех темных. Я же привела их к войне». «Он так говорил?» «Теперь я не могу спросить его», — покачала она головой. «Я всегда считала делом жизни продолжить начинание отца, расширять тенистую прогалину и улучшать жизнь темных. Но теперь разрушение уже здесь, в нашем доме. Мои друзья продолжают погибать из-за меня». «Был у меня друг», — произнес учитель Бо, отвернув лицо от линзынь. Всегда спорил со мной обо всем. Без страха смотрел мне в лицо, хотя статус его был гораздо ниже моего. И однажды я подвел его. Он защитил слабых, и это почти стоило ему жизни. Я его не защитил, хотя мне бы это не стоило почти ничего. Тогда я подумал, что лучший урок — Позволить набить другу собственные шишки. Я был уверен, что он откажется от своих идей, но он только утвердился в них больше. Наши пути разошлись, и я больше не видел его, но слышал о нем. Эти месяцы я наблюдал за тобой. Ты — истинная дочь своего отца — И он бы не хотел, чтобы ты боролась за его справедливость. Выбери свою правду и сражайся за нее. Вот во что верил мой друг. Линдзе неправда уже позабыла, что сама считала важным. Она так старалась быть идеальной в каждом аспекте управления тенистой прогалины, так старалась всем угодить, что, кажется, полностью растеряла возможность принимать собственные решения. Уважение к отцу висело на ней выдуманным грузом, и, похоже, пытаясь поступать, как он, Лин Цзинь понемногу растеряла себя. Что, если я стала больше похожа на дживей, чем мне хочется? Подумай, кем хочется быть тебе. Быть собой совсем не так просто, как кажется. Это целое учение узнать себя. Линдзинь кивнула и окинула взглядом легендарного учителя. «Так вы знали моего отца?» «Хуже, чем ты», — с грустью произнес он. «Я оказался плохим другом, но это история для следующего раза». Дживей была права, когда говорила, что учителя Бо привели сюда личные причины сожаление прошлого, которое он искупал таким причудливым образом. О чем же сожалела сама линзы? Она вышла из павильона. На глаза попался Сяодо, помогающий севею и дживей с ее химерами. Согласно плану, миражи Дживей должны были стоять перед всеми пятью воротами и тем самым загнать войска светлых обратно в прогалину. «Наши друзья умрут», — жестко возразила Линдзинь на совете, «если мы оставим их в качестве приманки в прогалине». Дживей только покачала на это головой. «Мы заменим их людьми из северных земель и скроем иллюзии. Этого хватит, чтобы обмануть их ненадолго. Мы ослабим их дух, тогда дадим бой». «Тогда умрут простые люди. Мы обещали им безопасность в обмен на еду». «Я ничего никому не обещала», — ухмыльнулась Дживей и повернулась к Цау-Цау с Ваньтаем. «Доставьте сюда всех. Мужчин, женщин и детей. Светлые должны поверить, что застали нас врасплох». И Линдзинь задала себе вопрос. Возражала ли она против этого плана? «Лучше они, чем мы?» Вот что подумала она. Похоже, Дживей отравляла ее, ее хладнокровность была заразительной, а логика убедительной. Жизнь и смерти ничего не значили для нее, по крайней мере, пока это не ее жизнь и смерть. Она даже не спросила у Сяо До, как тот чувствовал себя после спасения от третьего принца. Неудобные воспоминания о признаниях в любви Сяодо До Лин сразу же подавила. сяодо восхищал ее. Его стойкость и легкость характера. Он совмещал в себе тепло солнца и свирепость огня. Любой в его компании чувствовал себя лучше, и в этом была его огромная сила. Но Линдзе не верила в его любовь. Она была первой, кого он увидел после спасения из запретного города. Она была первой, с кем он подружился. Когда-нибудь он встретит ту самую... И позаботит о Линдзинь, потому что ее путь — жертвовать всей собой ради благополучия прогалины. сяодо удо заслуживал лучшей жизни, чем посвятить всего себя другим темным. Радоваться каждому дню. Вот какого будущего Линдзинь желала для него. Следующий час все провели в хлопотах, и только одна мысль не давала покоя Линдзинь. От тенистой прогалины останутся одни щепки, а во время сражения погибнут темные. А ведь настоящий исход битвы решится даже не здесь, а у вас там на горе с сосудом вечного равновесия. Это бессмысленная война. Бессмысленные жертвы. «Думаешь, есть войны со смысленными жертвами?» — хмыкнула Дживей. «Властимущие, что не остановятся ни перед чем ради власти, богатства или земель, отправляют воевать тех, кто не может им возразить». «Но мы можем остановиться», — сказала Линдзинь. «Зато светлые не остановятся», — голос Дживей похолодел на несколько градусов. «Поэтому давай напомним им, что если ты пришел за шкурой тигра, есть шанс, что тигр разорвет себя». Линдзинь завороженно смотрела, как Дживей изрыгала из себя поток теневых стрел. Они пробивали защиту светлых, напитанные их собственной ци, и светлым, хотели они того или нет, пришлось защищаться от атаки Дживей вместо нападения. «Дживей, рассвет!» — крикнул вдруг Сяодо. «Еще темно!» — возразила Линдзинь. «Вот именно!» — крикнул Сяодо. Дживей подняла взгляд в небо, И в следующее мгновение исчезла. Битва же только начиналась. Сосуд вечного равновесия. Император Джао Куан Инь. На горизонте расцветал новый день. Но не так, как обычно. Небо простиралось над землей в оттенках бледно-синего и розового, будто предвкушая приближение света, но солнце не взошло. Вместо того, чтобы подняться над горизонтом, оно скрылось за темным округлым ободком, создавая впечатление огромного кольца, сияющего вокруг черной дыры. Земля казалась обернутой в пелену загадочности, словно мир держался на грани между светом и тьмой. Воцарилась тишина. Даже птицы замолкли, не предвещая рассвет. На земле, словно на полотне, засиял круг из оранжевых цветов, освещенных солнечным кольцом. Лепестки блестели под легким касанием света, отбрасывая мягкие оранжевые отблески вокруг себя. Император поднялся с земли, где сидел в позе лотоса и медитировал, и направился прямо в круг. Всем известно, что после тьмы наступает свет, и он, император Джао Куан Инь, и есть тот, кто принесет с собой свет. В кромешной тьме, где он оказался, вступив в круг из цветков, его приветствовал голос старца. «Сосуд вечного равновесия приветствует тебя. Я же предупреждаю. Ты пришел, чтобы потерять больше, чем получить. Лишь сейчас ты вольно можешь вернуться. После следующего шага тебе придется распрощаться с чем-то дорогим тебе». Император шагнул. Сюанцин, величественный дракон, чья чешуя мерцала в темноте, словно звезды, в полете пронзал черные облака. Рассвет не торопился заниматься. Опустившись на гору оранжевых цветков, дракон ступил на нее человеком. Сюанцин еще пытался бороться и вырваться наружу. Он не хотел заходить в сосуд, но он больше и не распоряжался их телом. Теперь дракон принимал решение за двоих. Только на секунду он помедлил, рассматривая серебряное свечение ци, незаметное человеческому взгляду. Ему захотелось коснуться его, укутаться, приветственно заурчать, однако он помнил, что все это лишь иллюзия. Он сделал шаг вперед, но чернота остановила его.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 Ярость ослепила дракона, и Сюанцин воспользовался моментом и перехватил власть над телом. «Лишь один из вас может войти», — раздался ненавистный голос старца. «Это буду я», — сказал Сюанцин. «Я нашел его», — прошипел дракон, пытаясь сопротивляться. «Ты не посмеешь помешать мне». Людживей, Дживей. «Сюан Цин. Дживей увидела, как тот входит в кольцо тьмы, окружённое оранжевыми цветами, и невольно задалась вопросом, зачем он там? Или это дракон? Он тоже охотился за частями Байлуна и решил присвоить их себе, обойдя Дживей? Не то, чтобы она верила, что он сдержит обещание и освободит Сюанцина. А даже если вдруг сдержит, то в следующую секунду наверняка спалит их всех как ветку, и поэтому она должна была обойти дракона. Шеня нигде не было. Он задерживался? Не дожидаясь его, Дживей вошла внутрь и сразу услышала старческий голос. «Сосуд вечного равновесия приветствует тебя. Я же предупреждаю».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 Единственным настоящим богатством Шеня были красота и обаяние, которыми он щедро делился с окружающими, чтобы заполучить больше союзников и меньше врагов. Да, он был исключительно умен, но на одном уме не так просто добраться до трона. Нужно было что-то еще, и чаще всего это связи или медитации. И хотя у Шеня было достаточно свободного времени на второе, чтобы поднимать свой уровень, первого ему всегда катастрофически недоставало. Именно обаяние помогло ему втереться в доверие одному из самых влиятельных людей империи Джао — Евнуху Го. Только дураки не понимали, сколько секретных знаний таили в себе Евнухи, а дураком опять же Шень не был — Но ему нужны были те союзники, что хотели воспользоваться красивым принцем. И вот еще один абсолютный плюс красоты. За его внешностью никто никогда не искал ум. Он мог бы нести чушь или пересказывать книгу путей достоинства. Собеседники чаще всего переставали его слушать довольно скоро. Джао Шень привык общаться со стекленеющими взглядами, стараясь никогда не вдумываться, в какие фантазии о нем они погружались. Запроводив Хэлюэ к Евну Хуго, Шэнь просто постоял рядом. Тот даже не скрыл жадного предвкушения от новости, что якобы именно Шень убил третьего принца. Шень намеренно дал тому такую лазейку, чтобы тот потерял осторожность и перешел к решительным действиям. Ведь у каждой информации есть срок годности, даже у такой серьезной. Когда Шень и Хэлюй возвращались в свой дворец, Шень усмехнулся. Очаровательно, что он думает, будто может манипулировать мной. Я всегда на пять шагов впереди него, если не на десять, господин. Мы вернемся за Ифей. Шень покачал головой. У нас нет времени. И ты пойдешь со мной? До момента, как он станет императором, оставалось совсем немного. Он даже остановился, чтобы осознать эту мысль. Все годы интриг и усилий сводились к этому моменту. Всего одна ночь до того, как он взойдет на престол. И больше никто не посмеет не уважать его. Шейн распрямился. Странное новое чувство разливалось в груди. Он осмотрелся вокруг. Запретный город больше не был его клеткой. Уже скоро все это будет принадлежать ему. На горе оранжевых цветков было пусто. Наверное, живей не дождалась его. Приказав Хелюю спрятаться, Шень вошел в черный круг.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 ему оставалось только идти вперед что он и сделал линзынь тенистая прогалина плавилась в жаре битва всего за несколько часов светлые оттеснили войска темных к исцеляющему источнику последний рубеж который им пока еще удавалось удерживать но очень скоро когда они сдадут и его «Защищать останется нечего». Цзинь сражалась в рядах первых. Каким-то образом смертельные удары избегали ее. И хотя ей удавалось перевоплощаться в светлых и тем самым путать их, у кого-то из них был дар смывать любые иллюзии, и враг применял его с регулярной периодичностью. Линдзинь тщетно пыталась разглядеть его в толпе светлых. Учитель Бо не участвовал в схватке, но Линдзинь была ему благодарна. Он встал за спинами темных, чем сбил часть боевого духа со светлых. К тому же его ученики слились в единое целое, действовали сплоченно, безошибочно чувствуя друг друга, из-за чего их защиту не удавалось пробить. Деревья вокруг уже ссохлись, трава пожухла. Темные выжили все, что могли из ближайшего леса, силы у них становилось все меньше. На удивление Линдзинь, исцеляющий источник, продолжал ощущаться таким же могущественным, как и в начале битвы. Ци светлых Линдзинь ощущала, как солнечных зайчиков на стене, вроде и видно, а ухватить нельзя. Как сильно не хватало дживей! И какую же ошибку Лэндзин совершила, оставив поиски дракона? Вот где была настоящая сила, а теперь тенистая прогалина лежала в развалинах, а в лесах бушевала огненная буря. Я нашел его, крикнул Сяо До, направляя единственную огненную стрелу куда-то в светлых, и возвращаясь к своей битве. Больше Лэндзине не нужно было. Она увидела, в кого попала стрела. Теперь нужно было добраться до этого светлого с иллюзиями, и, может быть, у темных появится второй шанс. Тем временем рассвет безжалостно наползал на прогалину, однако Дживей и Шен не возвращались с победой. Но не появился и император Джао. Наверное, это был хороший знак. «Интересно...» Отстраненно подумала Лензинь, как скоро в битве теряешь ощущение себя и ощущение реальности. Существуют только ци, мечи, атаки, защиты, даже усталость как будто забыла о теле. В этот самый момент она ощутила, как меч прошелся по ее бедру. Она резко обернулась, только чтобы столкнуться взглядом с генералом Светлой Армии. «Ты умрешь!» Произнес он, сумакуя каждое слово. «И я разотру твою цих в пыль! В следующих жизнях ты не вернешься даже человеком!» Вслушиваться в слова генерала Лензин не стало. Ей нужно было добраться до иллюзиониста, и тогда у светлой армии появятся два генерала. Поэтому, оттолкнув его, она продолжила пробиваться вглубь светлой армии. «Дракон! Дракон летит!» Линдзинь не вскинула голову вверх, однако надежда ощутимо охватила все войско темных, открывая второе дыхание. Император Джао Куан Инь Император стоял у ворот запретного города. Небо было окрашено в красный, а вокруг царила тьма. Тишина казалась абсолютной. Только сдавленные крики раздавались за воротами. Сделав шаг вперед, император джоо настороженно толкнул дверь. Со скрипом та приоткрылась, и души, раздирающие вопли, стали только громче. Убедившись, что идти, кроме как внутрь больше некуда, он решительно отворил ворота и переступил порог запретного города. Внутри шло сражение. Светлые. И люди ожесточенно сражались за его престол, а камни его города побагровели от пролитой крови. Достав небесный меч из ножен, император прошел дальше к воротам высшей гармонии. На ступенях лежало искореженное тело пожилого человека, чье лицо застыло в крике. Узнав отца, он содрогнулся, но вскоре цинично отвел взгляд. Это всего лишь испытание. Таких император Джао прошел сотни за свою жизнь и умел отличать иллюзии от реальности. От тела отца тянулась золотая нить силы и вела куда-то в глубь дворца. Император ухватился за нее и последовал за ней. По пути нитей становилось все больше от всех, кто когда-либо предал императора. На несколько мгновений он задержался только у Джжао Дженни и его матери. Они были его любимыми женой и сыном. Они понимали, что у него не было выбора тогда. Но теперь, совсем скоро, ему ни с кем не придется считаться. Дворцовые распри окончательно перестанут иметь значение. Сражение не прекращалось, но его не замечали – Словно все вокруг были лишь отголосками некой другой жизни. Заклинания пролетали сквозь императора, и никто не смотрел на него. Их мертвые тела падали, тут же врастая в камни запретного города, обрастая красными лианами, обвивающими ворота за его спиной, не оставляя просвета. Император дошел до зала императорского превосходства, где первым на глаза ему попалось обезглавленное тело юха Оно лежало и еще шевелилось, тянулось к нему руками, перекрывая вход. Император ногой брезгливо отпихнул от себя сына, проходя внутрь. Все его дети были изуродованы той или иной смертью, что не мешало ему молять отца о помощи. Нитицы обвивали их и тянулись дальше, к трону. «Это твой запретный город», — мужской старческий голос вернулся. «В огне, в крови. Твои дети мертвы, извращенные твоей жаждой к власти. Единственное, чему ты их научил». «Теперь...» Император увидел, что на тронном кресле восседал он сам. Именно к нему тянулись все нити. Другой он демонически улыбался. С удовлетворением он разглядывал тех, кто копошился у него в ногах, питаясь их ци. — За сосуд вечного равновесия придется заплатить, — продолжал голос. — Твоей платой станет империя Джао. Если испьешь из сосуда, твоя империя сгорит в огне, а темные никогда не падут. Но ты станешь легендарным богом войны. Что ты выберешь? Император засомневался. Его величием должно было стать избавление мира от темной заразы, однако ему предлагали величие даром. Он коснулся нитей Ци, что вели к его телу. Ощутил могущество, которое они предлагали. Отказаться от всего, чтобы впитать в себя силу, что предлагал легендарный темный прародитель? Нет, это было неправильно. Император протянул руку к нитям Ци, убеждая себя, что сможет обойтись без сосуда прямо сейчас. Возможно, оттянет его получение на пару столетий. «А что такое несколько столетий для бессмертного?» Он поднял меч и перерубил нити. «Сила сосуда никому не будет принадлежать», — пробормотал он, оправдывая свое решение. «А темные вернутся в лагеря». Раздался удар в гонг, оповещая о завершении сделки, а старческий голос внезапно засмеялся. «Легендарный император Джао Куан Инь». Ты не единственный здесь. Сюанцин Сюанцин очнулся в кромешной тьме в полном одиночестве. Даже дракона не было рядом. Где-то вдалеке раздавались всхлипы, и, не став долго раздумывать, он двинулся в их сторону. Чем ближе он подходил, тем отчетливее бормотал голос. «Папа! Отец!» В душе похолодело от плохого предчувствия, сердце застучало быстрее, а пальцы занемели от тревоги. сюан удавалось вести себя как обычно, когда он притворялся, что прошлое, которое он вспоминает, принадлежит некоему другому мальчишке, кому-то, кого он знал, но позабыл. Обманывать себя было непросто потому что каждая косточка в его теле, каждый сантиметр кожи помнили о пережитой боли. Помнили даже лучше, чем счастливые дни до. Неудивительно, ведь в плену он провел больше времени, чем на свободе. Сюанцин лежал в луже собственной крови, хотя слово «лужа» уже едва ли подходило для описания засохшего пятна. Это означало, что с последних пыток прошло немало времени. Он с трудом дышал. Переломанные в очередной раз ребра срастались неправильно, мешая вдыхать воздух. Но он не умирал. Все еще не умирал. Измученный, брошенный, он был рожден жить вечно. «Сюан-цин, сын мой!» Голос отца раздался совсем рядом, но Сюанцин не повернулся. Светлые много раз подшучивали над ним, используя различные иллюзии, чтобы поиздеваться, но больше им не одурачить его. Отец давно оставил его. «Это я», — произнес некто голосом папы, переворачивая стонущего Сюанцина и касаясь его лба. «Это и правда был отец». Его запах, его руки, его отцы, что успокаивающе укрывало и убаюкивало. Сил говорить не было, поэтому Сюанцин мелко задрожал, а из глаз полились слезы. Неужели его кошмар закончился? Прости, сэн, произнес Дзеньлон, болеть будет недолго. Он поднял черный кинжал и воткнул его в Сюанцина. Тьма щупальцами начала распространяться по его телу, наконец убивая. Наверное, это и правда было милосерднее всего. Однако Сюанцин не хотел умирать от рук отца. «Я тебя ждал! Я так тебя ждал! «Ты мой герой! Я думал, ты спасешь меня!» Сюанцин устало откинул голову, давая смерти поглотить себя. Он открыл глаза, желая увидеть в последний раз звездное небо. Но увидел только, как зеленый глаз дракона уставился на него. Вот как все было. Такой была его история. Жил наглый, самоуверенный мальчишка, разозлил не тех людей, провел столетие в пытках, а затем был убит рукой родного отца. То ли хотел избежать позора, то ли не было способа милосерднее, чтобы покончить с Сюанцином. Легенда, признаться, ему понравилась больше. В ней отец хотя бы пытался спасти сына. Брошенный, отвергнутый. Вот кто он такой. «Жалкое зрелище!» — прорычал дракон. Сюанцин теперь стоял в узком ущелье, которое перекрывал закованный в цепи дракон. Впервые они стояли друг напротив друга, как два отдельных живых существа, и оба разглядывали друг друга. Дракон смотрел с затаенной яростью, Сюанцин — с любопытством. Его накрыло непонятной тоской. Захотелось подойти, погладить Сюань Луна по чешуе, прижаться боком к нему, ощутить забытое чувство безопасности и защищенности, даже любви. Он, разумеется, этого не сделал. Не только потому, что дракон мог бы перекусить его надвое, а потому, что он явно не желал его прикосновений. От дракона тянулись красноватые нити, и Сюанцин, проследив взглядом, понял, что они заканчивались в его собственной груди. Вернее, ведь было наоборот, Ци тянулась от него к дракону. Ты можешь освободиться в этот раз навсегда, произнес старческий голос. Убей его. Пожалуй, это было бы простым решением, ведь дракон ненавидел его. Дракон желал смерти ему, всем людям и всем бессмертным. Ярость так глубоко проросла в нем, что полностью поглотила все остальные чувства. Однако все-таки Сюанцин все еще был жив. Почему? Почему дракон был там, когда отец убил его? С этими размышлениями он взлетел в воздух, чтобы осмотреться. Оказалось, что нити от дракона тянулись не только к нему, но уходили и в противоположную сторону, глубже в ущелье. Туловище дракона прятало, куда они уходили, но Сюанцин все же заглянул за него. Красная нить тянулась к Дживей. Сердце пропустило удар, и в голове возникли новые слова. «Найденный». Принятый. Дживей не отказалась от него даже, когда узнала о драконе. И не просто не отказалась, рискуя многим, она выбрала ему помочь. И что предлагал ему этот невидимый старец? Убить дракона, чтобы умерла и Дживей? Как они были связаны? Неужели просто сделкой? Слабак! презрительно выдохнул дракон. «Ты убил бы меня!» Сюанцин опустился на землю и посмотрел дракону в глаза. «Ты ошибаешься», — покачал он головой. «Я не убью тебя». И почти с нежностью он добавил. «Ты моя тьма, и я принимаю тебя». Дракон впитал в себя все тёмное, что пережил Сюанцин. Боль, страх, скорбь, злость. «Глупый щенок!» «Ты не получишь сосуда», — произнёс старческий голос, «если не лишишься чего-то дорогого тебе, а без него тебя ждёт жалкая жизнь». Опять один, опять никому не нужен враг миру, который объявил на него охоту. Однако Сюанцина было больше не запугать, он внезапно нашел собственную силу. Та была не в драконе, не в сосуде, а в его возможности распоряжаться собственной судьбой. До этого большинство выборов было совершено за него его жизнь, его смерть, его спасение. Теперь он был уверен, что дракон больше не возьмет над ним верх. Теперь сила исходила из него, изнутри. «Чтобы что-то обрести, нужно что-то потерять», — голос продолжал его соблазнять. Сюанцин перелетел через дракона и приземлился в паре шагов от живей. Та стояла неподвижно, закрыв глаза, и выглядела очень умиротворенно. Он ласково подушечками пальцев провел по нити. Еще недавно ему было безразлично все вокруг. Он бы легко перерубил любые цели, лишь бы кануть в небытие. Но теперь он понимал, что не от всего можно отказаться. Он не хотел отказываться ни от дня рядом с Живей поэтому он будет жить и будет как и раньше надежно защищать ее тыл. пусть она получит сосуд а он будет наблюдать за ее восхождением люд живей джевей бежала по узким коридорам пещеры дыхание сбилось и было неровным Руку она прижимала к зашитому боку. За ней гнался неизвестный преследователь, кто-то могущественный, кто-то, кому она не могла противостоять. Дживей бежала, пока не оказалась у края бездонного колодца. Она замерла, понимая, что прыгнуть вперед означало умереть. Преследователь уже был здесь. Дживей обернулась и удивленно подняла брови. Это была Лин Юн, которую Дживей убила в холмах пустот. Почему это опять она? Почему она просто не оставит Дживей в покое? «Ненавижу тебя!» — выплюнула та ей в лицо. «Это тебе за моих родителей! Это тебе за меня!» Лин Юн внезапно достала нож и вонзила его в Дживей. «Ты умрешь от моей руки!» — сказала она и исчезла. Джевей опустила взгляд на рану. Новое кровавое пятно стремительно разливалось по наряду, что подарил ей Шень. Захрипев, она упала на колени. «Жизнь за жизнь», — заговорил старец. «Выбирай, Шень или Сюанцин. Ты можешь забрать чью-то жизнь и будешь жить сама. Станешь самой могущественной императрицей Империи Лю». Империя Джаос гниет в веках. Ты будешь править, насаждая собственное понятие добра, но для начала тебе придется убить одного из них. Как и в прошлый раз, двое мужчин стояли у обрыва. Одно отличие все же было. У Сюанцена во лбу горела красная метка, словно он бессмертный. Но Дживей подумала о другом. Опять ее выбор ограничен мужчинами. И ей это не нравилось. Однажды она уже убила их, чтобы получить результат, но второй раз она не хотела играть по тем же правилам. «Пошел ты!» — сплюнула она кровь. Всегда имелся запасной вариант. Дживей начала оглядываться, чтобы его отыскать. Наверняка где-то был еще один обходной путь. «Выживи или умри!» она найдет третий путь Дживей не сомневалась Джао Шэнь чего шень не ожидал переступив порог черноты так это того что она кажется вновь в той сцене которая со временем настолько смазалась в его воспоминаниях что порой не казалась реальной просто крики ругань мольбы затем кровь и смех самого Шеня. Так в его памяти выглядела смерть матери и брата. Теперь он вновь стоял посреди этих воспоминаний, только наблюдал их со стороны. Небесные силы! Шень не знал, каким жалким он выглядел тогда. Маленький, длинноногий и длиннорукий, словно олененок, он забился под стол, Рядом с ним сидел и, Хэлю, и который казался вдвое меньше Шеня и держал руки на его ушах. Как сейчас, Шень помнил свои мысли тогда. «Я же все равно слышу». Несмотря на страх на лице, маленький Шень все еще был изящно красив, из-за чего ловил жалостливые взгляды прислуги. В эту минуту им больше всего было жалко его, не его мать, и не его брата, а его, просто потому что ему повезло иметь смазливое личико. Поразительно, что еще час назад у него было все, а спустя несколько мгновений он станет незаметнее воздуха для всех в запретном городе. Еще вчера его баловали, обожали, без конца болтали, какое большое будущее у принца Джаушеня, а уже завтра. Слуги проигнорируют его просьбу о рисе. Одиночество разрывало его на тысячи потертых ниток, в которые истрепалась ханьфа его матери. Шен не спал под одеялами. Вместо этого он завалил свою кровать одеждами матери и спал прямо так, накрывался ими. На маминых одеждах ему снились кошмары. На них он лил слезы. На них он засыпал без сил. На них он воображал, как отец войдет в дверь, обнимет и скажет, что все это постановка, а мать его на самом деле жива. Платья матери всего за год превратились в жуткие вонючие лохмотья, потому что и это был самый унизительный секрет Шэня. Во сне от голода он жевал ткани. И чтобы сохранить хоть что-то от одежд матери, Шень впервые взял в руки иголку. Шить ее успокаивала. В один из дней Хелюй поставил перед ним дождевую воду, что собирал всю ночь, меняя посудины. Я тебе обещаю, Хелюй. Шень отложил иголку. Пальцы его были истыканы, а многие ткани были закапаны кровью. Я стану императором. Вот увидишь. «Вы станете императором!» — закивал Хайлюй. «Умным и справедливым! И мы будем есть до отвала!» Картинка резко сменилась, и теперь Шинь стоял в темной и узкой пещере. Заметив впереди просвет, он побрел к нему, пока его била крупная дрожь. В просвете он заметил одежды с изображенным драконом и мгновенно узнал лежащую на земле девушку. «Дживей!» — он закричал и бросился к ней. Упав рядом с ней, Шень немедленно обнял ее, уткнулся в плечо и заплакал. «Пожалуйста, обними меня. Люби меня. Мне так одиноко». Он поднял на нее умоляющий взгляд. «Помоги мне», — прошептала Дживей в ответ непривычно бледными губами. Только теперь он заметил, что она истекала кровью. «Кто это сделал? Как тебе помочь?» «Твой отец пронзил меня небесным мечом», — без сил прохрипела она. «Дай мне испить из сосуда, только так я выживу». «Сосуд, сосуд», — зашептал Шень, оглядываясь. «Твоя плата», — произнес старческий голос. «Если ты хочешь сосуд вечного равновесия, ты должен пожертвовать лед живей». Шень застыл. В какие глупости? «Она или ты», — проговорил голос. «Если она доберется до сосуда, то станет императрицей». «Мы оба будем править», — отмахнулся Шень. «Поначалу», — смешливо фыркнул голос. «Но присмотрись, сколь о многом она умолчала». В следующее мгновение он увидел разговор Дживеи, легендарного учителя Светлых, а затем сделку с драконом. Сколько всего он не знал. Шейн неверяще замотал головой. «Неправда, Дживеи никогда бы не обманула меня». Он вновь уткнулся ей в плечо. От слабости она едва пошевелила рукой, чтобы коснуться его. Он услышал улыбку в ее голосе у каждого из нас свои секреты что в этом было смешного шень думал что обрел друзей обрел союзницу но все это время он оставался один все еще недостаточно хорош чтобы кто то поверил в него я отказался от мести ради тебя пробормотал он ты отдала ее молчащему уроду «Я всего лишь хотел видеть тебя счастливой, Дживей. Почему ты...» Он поднял взгляд на Дживей, но она не спешила успокоить его, не спешила заверить, что их любовь будет вечной. Она не обещала ему ровным счетом ничего. «В одной империи может быть только один император. Шестой принц, истинный девятый Джао Шень. Старческий голос озвучил новый уровень Шеня. «Неужели он уже успел так продвинуться? Или это после того, как он выпьет из сосуда вечного равновесия?» «Шень!» Красные глаза смотрели на него с любовью и надеждой. «Быстрее! Пожалуйста!» Сердце бешено забилось о ребра. «Я что-нибудь придумаю, живей. Всегда есть обходной путь, ты же знаешь это, да?» Он любил Дживей, но он не мог уступить ей трон. По крайней мере, не сейчас. И если он не станет императором, разве весь план Дживей не провалится? Шень просунул пальцы ей под одеждой, касаясь раны. Сначала он нежно провел по ней, а затем принялся разрывать нитки, которыми так бережно еще недавно сшивал ей кожу. Разбередив рану, он ухватился за нитицей, вытащил ее, надрывая. «Дживей, любимая». Он прижал ее к себе. По лицу его текли слезы. «Это все не зря. Дживей, все не зря». В голове у него пронеслась фраза, брошенная когда-то отцом. «Иногда». Благополучие империи стоит выше любви. Только истинный император может это понять. Теперь он понимал. Нежно, почти любовно, он столкнул Дживей в колодец. Лишь на мгновение ему показалось, что за ней блеснула еще одна нитьцы, но вскоре. Все исчезло. Осталась только чернота и сосуд вечного равновесия, висящий в воздухе. Шень поднялся и, шатаясь, дошел до него. Взялся за белый сосуд, который обвивал перламутровый дракон, и выпил из него.